Глава 13. Часть 1. Лекарство. Талия не понимала, спит лорд или же молча терпит неудобства. Он приподнимал голову лишь тогда, когда просил ее остановиться, чтобы попить. Сложно было решить вопрос с туалетом, приходилось помогать ему спешиться, а после того, как он возвращался из-за ближайшего дерева, забираться обратно на лошадь. Первую ночь они прошли, почти не останавливаясь, но рано утром лорд предложил отдохнуть. Несколько раз он отказался от предложения Талии устроить привал, и сейчас она рада была его просьбе. «Нужно осмотреть рану, лорд, и мне придется развести костер, усадив его на пень, сказала девушка и заглянула ему в лицо. Он был белым, как снег. «Сначала вам нужно отдохнуть, леди Клара». Он, как мог, старался сдержать голос, не показать свою слабость, но голос дрогнул. «Не называйте меня этим именем. Оно не мое, и мне неприятно его слышать», — тихо ответила Талия и достала из мешка все необходимое для костра. «Я не отпущу вас одну за водой». «Ручей постоянно был справа от нас. Не думаю, что он очень далеко», — уверенно сказала Талия, — и, уверившись, что огонь разгорелся и не потухнет в её отсутствие, взяла два котелка и вошла в лес. «Вы заблудитесь среди одинаковых деревьев!» «Уверяю вас, лорд, это не обо мне!» Она знала, что если ты намереваешься вернуться сегодня же, нужно просто оставлять глубокие следы на земле. Проведя боком ступни по подстилке из прелых листьев и иголок, которая приподнимается и переворачивается сырой стороной, Она оставляла заметные, только ей понятные ориентиры. Ручей и правда оказался не рядом, и обратно она шла, торопясь. Лес был совсем не такой, каким она привыкла. Только подумав о том, что ей придется кричать, чтобы найти место, где она оставила лорда, ей уже стало не по себе. Показывать свои слабости не хотелось. С Вексом было иначе. Она просто знала, что умнее его, хитрее даже в чем то быстрее — Векс никогда не боролся с ней за первенство, но он и не был ей ровней, хоть и был мужчиной. Он не был лордом, перед которым ей нужно было поклониться ниже, чем перед женщиной, признавая его власть. Сейчас она тоже не готова была признать чужую власть. «Ваше сердце стучит так громко, что я слышал его от самого ручья», — тихо сказал лорд, когда Талия только-только увидела лошадей и выдохнула. «Не придумывайте, лорд!» «Вы услышали, как треснула ветка?» Ихидна ответила она и, подойдя к костру, поставила один из котлов на огонь. Из второго она разлила воду в кожаные бурдюки. Оставшуюся воду она протянула лорду. «Пейте. Если нужно, я принесу еще, но это нам нужно для обработки раны и тряпок». Она мотнула головой на котел, стоящий на огне. «Вы сильнее, чем я думал, леди. Я даже начал было сомневаться в этом». «В чем же?» — хмыкнув, спросила Талия, стараясь снять наложенные на рану тряпки как можно более аккуратно. «В том, что вы леди. Я вам это говорила, но вы посчитали, что знаете меня лучше. Вы не спорили. Спорить с мужчиной так же бесполезно, как спорить с ветром. Да, умные люди не спорят с ветром, а используют его для того, чтобы молоть муку и надувать паруса кораблей». Чуть кашлянув, чтобы скрыть стон, ответил он. «Вы хотите сказать, что мне нужно использовать вас в своих целях, вместо того, чтобы игнорировать?» Она посмотрела в его глаза. «Я предложил вам помощь, и мое предложение в силе. Вам не кажется, что помощь сейчас нужна точно не мне?» «Сейчас, да, но потом...» «Я не глупец, чтобы верить вашим росказням». И в это время я должен знать, куда и зачем люди переходят поганый лес. Я не стану в сотый раз рассказывать то, что уже говорил лорд. Да, вашу ложь я слушать больше не хочу. Вы бежите от чего-то, и мне лучше знать, от чего. Иначе могу подумать, что вы наши враги, и тогда... Я пожалею, что помогла вам, — перебила его талия. Рана была сложной, краснота вокруг... Сыростью и гной не обещали быстрого заживления. Она жалела, что не прихватила в разгромленном лагере соль. «Лорд, мне неудобно говорить вам, но на рану необходимо помочиться. У нас нет соли, а она помогла бы вытянуть гной из глубины». «Не стесняйтесь, леди. Думаю, со своей вам будет возиться куда приятнее», — хохотнул он и попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на талию, но тут же ойкнул и передумал. «Мне нет разницы, лорд, и они из брезгливых. Сейчас я заварю вам чай. А пока накроем плечо плащом». Она приложила к ране одну из тряпок, накрыла его плечи плащом и пошла к костру. Отлив во второй котелок кипятка, она бросила в него остатки трав, что были в ее мешке, и занялась тряпками. Полив их чуть потерла, пытаясь немного отстирать, а потом выжила. Поставила котел на огонь и бросила тряпки в котел. Дождавшись, когда лорд выпьет часть чая, забрала котелок. Допила остатки, надеясь, что теплая жидкость хоть ненадолго наполнит желудок, и он прекратит урчать, как недовольная кошка, и направилась снова к ручью. Вода в ручье была прохладной, но талия разделась и вошла в воду. Она хоть и доходила лишь до лодыжки, но холод пробирал все тело. Быстро помывшись, она посмотрела вверх. Тучи снова заволокли небо. Одевалась она, дрожа всем телом, терпела, чтобы помочиться в котелок, который принесла с собой. «Сейчас немного зажжет, предупредив лорда, она приложила тряпку, смученную в котле. «Не переживайте, леди, это не та боль, которая меня беспокоит. Как только мы доберемся до лагеря, Фирс поставит меня на ноги за пару дней». «Да, если вы продержитесь в дороге. Это куда важнее сейчас». Чувствуя некую ревность к слуге, которому достанется уже чистая рана, ответила Талия и отругала себя за эти мысли. «Я ничуть не принижаю ваших заслуг в деле вырочевания, леди, но у Фирса столько мазей, сколько вы не видели в своей жизни». Снова подняв свою любимую ноту высокомерие, сказал лорд. Талия не стала отвечать. Наложила крепко намоченную ткань, Привязал ее длинным отрезком на груди и начала надевать на лорда гамбизон. В месте, где стрела вонзилась в тело, он был жестким от высохшей крови. «Нам нужно поспать. Тучи собирается и сейчас важно отдохнуть до дождя». «Сейчас я с вами согласен». Лорд привстал с пня, стараясь не двигать верхней частью тела. «Я должен сказать вам, леди, что был неправ» сказав о Фирсе так, что принизил ваши труды. «Не стоит, лорд. Мне это не важно», — перебил его талия, но лорд тоже не дал ей договорить. Еще хотел сказать, что вы в какой-то мере сами являетесь моим лекарством, леди. Вы спрашивали, зачем я держу вас здесь. Я не уверен, что у меня есть ответ на этот вопрос. Но уверен в том, что рядом со мной вы в безопасности. Когда я узнаю истинные ваши цели... «Мы договоримся, даже если окажется, что вы на стороне врага». Он смотрел на Талию так, словно говорил перед двоими. Это был единственный раз, когда она не слышала в его голосе, не видела в его взгляде высокомерия. «Значит, мы ваши пленники только по вашей прихоти, лорд? Может, вам лучше завести собак? Они будут верны вам», зло ответила Талия и отвернулась. Часть вторая ⁇ дождь. Проснулась Талия от того, что замерзла спина, и оказалось, что дождь льёт уже, как из ведра. Усталость и отсутствие сна две ночи подряд сделали свое дело. Она во сне просто прятала лицо в плащ и продолжала спать. Лорд, тихо сказала она, осмотревшись, но его не было на месте, где она с трудом уложила его на бок. Лорд! Вокруг было тихо. Лошади стояли там, где она привязала их, ощипывая с деревьев мелкие листья. Талия прислушалась, но кроме шума дождя она не слышала ничего. Через некоторое время, когда она пыталась раздуть остатки угольков, сзади послышался шум. Резко обернувшись, девушка выдохнула. Из леса выходил лорд. В его здоровой руке была ветка. «Я думал успеть до того, как вы проснетесь». С улыбкой заявил он. «Как вы встали? И зачем вы пошли в лес?» Чуть не набросившись на него с кулаками, подскочила талия и встала перед ним. «Осторожно, леди, мне лучше, но плечо все же болит». Хмыкнув привычно, ответил он и дал понять, что она должна его пропустить. «Это сухая ветка. Она загорится быстрее, чем этот мокрый валежник. Единственное, я попрошу вас ее сломать и уложить на те угольки, которые вы раздували». «Думаю, нам придется остаться здесь. В темноте и по таким дождем, мы можем заблудиться, или, хуже того, вы заболеете, и я буду чувствовать себя виноватым». Он аккуратно протянул ветку талии и, обойдя ее, встал над костровищем. «Ваша самоуверенность, лорд, может стоить вам жизни». Талия принялась зло ломать ни в чем не повинный сухарник. «Я у вас спросила уже, но повторю. «Как вы встали?» Я проснулся и понял, что вы и правда мое лекарство. Мне стало значительно легче. Я решил прежде разжечь костер, а потом разбудить вас, чтобы вы согрелись. Как только лорд заговорил о том, чтобы согреться, талия поняла, насколько она замерзла. Ледяные руки не слушались, а плечи стремились подняться, чтобы втиснуть замерзшую шею. Чтобы раздуть затухающие угли, ей пришлось лечь на землю и дуть на них, пока легкие не начало жечь. Она быстро положила поверх сухих веток, намокший во время их сна, валежник и встала к огню так близко, насколько это позволял подол платья. Как только Талия отогрелась, поняла, что есть хочется уже невыносимо и осмотрелась в поисках какого-нибудь листика, чтобы разжевать. «Я думаю, наши плащи и папона которые вы принесли из лагеря, хоть сколько-то спасут нас ночью». Лорд смотрел на небо, и Талия тоже подняла голову. Было непонятно, закат это уже или тучи такие плотные, что свет солнца больше не пробивается сквозь них. «Сейчас я сооружу шалаш». Талия подошла к месту, где стояли лошади, и осмотрелась. От костра отходить не хотелось, но нужно было найти несколько крепких веток. Большим он не выйдет, так что придется сидеть рядом. Спали они, видимо, совсем недолго, потому что усталость и сон никак не уходили. «Я могу помочь?» Шагнул к ней лорд, но Талия выставила перед собой руку. «Вам может стать хуже. Не стоит. Как только мы будем в относительной сухости, повязку нужно снять». Она пустила глаза. «Она меня не беспокоит, леди. Можете не смущаться. Этот метод врачевания известен каждому солдату». Было странно, но он больше не хмыкал. Голос его был ровным, будто он разговаривал со своим человеком. Взяв большой нож, она вошла в лес. Подходящие тонкие стволы молодых деревьев нашлись не близко. Талия наклонила молодое деревце, оно треснуло, но ломаться никак не хотела. Здесь и помог нож. Вернувшись, она быстрыми и заметно умелыми движениями установила рогатины, накрыла перекрестие ветвями, которые нарезал рядом с будущим шалашом, осмотрелась и добавила еще несколько. После этого принялась срезать с деревьев тонкие ветки с иголками. Их она бросала внутрь. После этого сняла свой плащ и расстелила его внутри. Попону накинула сверху и закрепила умело связанными между собой ветками. «Вот в такие моменты я начинаю сомневаться в своем сердце», — вдруг сказал лорд, наблюдая, как девушка пролезла внутрь. «В сердце? О чем вы, лорд? Кстати, ваш плащ придется делить на двоих». Потому что ни одна леди не смогла бы сделать того, что сделали вы. Шалаш? Не только. Вы вынули стрелу, водрузили меня на коня, нашли необходимые котелки, потом да. Шалаш. Я же говорила, что я не леди, хохотнула талия. Она проверила, сможет ли, не вылезая из укрытия, подкинуть толстые ветки, которые она приготовила на ночь, и у нее получилось. Хорошо. «Думаю, вам придется раздеться, иначе вы заболеете, и тогда мы останемся здесь до тех пор, пока я не смогу поднять вас». Он аккуратно опустился на колени, его лицо исказилось от боли, но он промолчал. «Я не вижу возможности, лорд. Думаю, я согреюсь. Костер недалеко, ветра нет. Да, высохнуть я не смогу, но согреться, думаю, получится». Талия отстранилась к самой крыше шалаша, пытаясь нечаянно не задеть мужчину. Повернитесь ко мне спиной, я смогу снять повязку и на ощупь определить, что с раной. Не стоит, я чувствую, там все чешется. Это хороший знак, леди. Завтра я обещаю показать вам свою спину, но сегодня мне придется спать к вам лицом, иначе мы здесь оба просто замёрзнем. У меня сухая спина, а у вас мокрая. Если вы прижметесь спиной к моей груди, мы сможем отдохнуть в тепле. Лорд, не спорьте, просто ложитесь. Он аккуратно перевалился с колен на бок и лег. «Я не могу предложить вам руку под голову, так как она нужна мне для этого самому. А бояться вам нечего, леди. Моя вторая рука с трудом двигается так, что по с моей стороны вы можете не опасаться». «Я надеюсь на это», — тихо сказала Талия и легла к лорду спиной. Он был сухим, потому что был в плаще, который сейчас накрывал их ноги. В шалаше было достаточно тепло, Да и костер несколько грел. В воздухе сейчас велась мокрая взвесь. Ливень прекратился, но эта морось, скорее всего, не закончится даже ночью, думала Талия, засыпая. Ночью она проснулась от того, что ей стало жарко. На улице было тихо, костер, скорее всего, затухал, но еще потрескивал. Мужчина за ее спиной ровно дышал, уткнувшись в ее шею. Она боялась пошевелиться и разбудить его. Вспомнив, как ей было холодно, она не решалась даже двинуться. Влажной спиной она чувствовала, как поднимается и опускается его грудь. Позволить себе вот так спать она могла только с Вексом. Он обнимал ее во сне, когда они ночевали на Паучьей горе, и она не чувствовала к нему ничего, кроме детской нежности и заботы. Сейчас все было по-другому. Этот незнакомый мужчина, у которого она оказалась в плену, одновременно отталкивал и притягивал ее. Она не могла понять этого странного чувства. Можно было сравнить его только с ощущением опасности, которое иногда привлекает так сильно, что невозможно оторваться, а пройдя ее, понимая, что делать этого не стоило. Талия засыпала и просыпалась вот так несколько раз. А когда очередной раз открыла глаза, увидела лицо мужчины, который носом упирался в ее лоб. Он обнимал ее за талию и прижимал к себе во сне. Ее рука лежала на его бедре. Вздрогнув от понимания, что произошло, девушка попробовала отодвинуться, но его рука лишь крепче прижала ее. «Если он лежит на том же боку, а я лицом к нему, значит, это я повернулась ночью», — думала она, продолжая по чуть отвоевывать расстояние между ними. «Леди, я никому не расскажу, что вы ночью обнимали меня. Я даже не позволю себе заикнуться, что спал с вами в одном шалаше». Шептал он прямо в ухо, и рассмеялся так громко, что девушка вздрогнула. Часть третья. Язык. Лорд хоть и был слаб, но казался Тайли много сильнее, чем она видела сейчас, да и тогда, когда он терял сознание от боли. Нет, она не считала его симулянтом — Просто весь его путь и с ней, и, скорее всего, до нее, он тщательно просчитывал. То, что они попались с солдатам короля, было скорее случайным стечением обстоятельств, потому что такие люди редко ошибаются. «Раз вы настолько здоровы, что начали шутить, думаю, вы сами справитесь с лошадью и с борами в дорогу, лорд». Далее старалась не выказать неудобства в голосе, говорила уверенно и с высоко поднятой головой, Но лорд продолжал улыбаться, глядя на нее. Все это благодаря вам, и мне стоит называть вас своей путеводной звездой, леди... звезда. Как вам? По-моему, это лучше, чем Клара, тем более имя вам не понравилось. Я тоже не знаю вашего имени, лорд, и про себя называю вас лорд-гордец. Вы так горды собой и уверены в себе, что не видите мелочей». «Последний раз это стоило жизни вашим людям», — зло прошипела Талия и тут же пожалела. Но было поздно. Вылетевшие в ярости слова нельзя было вернуть, сделать так, чтобы лорд их не услышал. «Мы должны выезжать. Думаю, солдаты начнут расширять круг поиска, и мне нужно предупредить людей из всех наших станов». Улыбка с его лица стерлась моментально, и он, стараясь не задействовать больную руку, принялся собирать их нехитрый скарб. Через пару дней они въехали в лагерь, где Талия сразу начала искать глазами Векса. Лорд по дороге, проезжая мимо лагерей, давал знаки, начинал щебетать по птичьи, их нагоняли его солдаты. пару минут его рассказа, и дорога продолжалась. Последние сутки они ехали без остановки. «Лия!» Этот крик чуть не свел ее с ума от радости, Голос Векса она узнала бы среди тысячи. И только через минуту она поняла, что не только она слышала его. Быстро оглянувшись, она нашла глазами лорда, который стоял среди своих воинов, но смотрел сейчас на нее. Улыбка расползалась по его наглой роже. «Векс, я счастлива, что с тобой все хорошо, но очень хочу врезать по твоим губам или вовсе откусить тебе язык!» Обнимая подбежавшего брата, она пристально посмотрела в его глаза. «Но почему?» — спросил он, отстранившись, и только потом понял свою ошибку. «Прости, Илья. Я так боялся, что больше не увижу тебя. Лорд пообещал мне, что вы вернетесь, но я не приучен верить незнакомцам». И он продолжал тискать ее в объятиях. И хотя талии это порядком надоело, она не отстранялась, когда он целовал ее щеки и лоб. «Пусть теперь этот горделивый дурак поймет, что был неправ». «Хватит, Векс» прошептала Талия и уставилась на него. «Лорд на стороне Асмеи, и он правая рука герцога Лодофа». «Это точно, Векс, и нам нужно довериться им. Мы ведь шли в Дималь, но в этом теперь нет необходимости. Мы можем остаться с лордом, а потом сможем дойти и до герцога. Он знал моего деда, мою мать». «Молчи». Векс накрыл ее рот поцелуем, так неожиданно, что Талия чуть было не ударила его кулаком, Но, вспомнив, что лорд наблюдает за ними, обняла плечи брата. "Каких лукавых ты творишь?" прошептала она в его ухо, как только он отцепился от ее губ и прижал к плечу. "Ты слишком громко говорила, Талия", зашептал он и прижал к себе еще крепче. "Мы не должны верить никому, иначе попадем в беду. Я поклялся защищать тебя, но если ты решишь делать всё наперекор, как с лордом Харвелом Норстармом, я все помню." не стоит мне напоминать о нём. Талия отпрянула от брата и опустила голову. Перед глазами снова стояла лужа крови, а руки будто чувствовали этот поворот ножа между ребер. Талия не обращала внимания на оживление в лагере. Глаза закрывались, а тело ныло от усталости. Она прошла к месту, где в первый день ночевала под деревом, скинула с себя плащ, улеглась на него и прикрылась углом. Впервые она не была рада слышать брата. Не только из-за того, что он напомнил ей о том дне, но и по причине его упертости, нежелания верить ей. Она чувствовала, что лорд не выдаст ее, Хотя бы потому, что лорд Норстарм — один из первых помощников короля Лескара, и она этим убийством прервала его рот. Запах еды не дал спать дольше. Аромат крепкого бульона разливался утром по земле вместе с туманом. Далее открыла глаза и увидела спящего Векса. И говорить с ним о чем либо не хотелось, снова обсуждать одно и то же, доказывать, что она права. В ней за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь выросло желание остаться одной, поступать так, как она считает нужным, но понимание, что это небезопасно, заставляло смириться. Она снова посмотрела на спящего брата и укрыла его плечи. Так он дольше проспит. Есть рыба и похлебка из убитого вчера оленя. Всю ночь варили в большом котле. Я даже староживых оставил, чтобы подгребали угли. Стараясь разбудить в подошедшей девушке аппетит, сладко пропел Фирс. Похлебки! Меня разбудил ее запах, Фирс. На этот аромат слетятся и люди, и звери», — сказала Талия, правду, не стараясь ему угодить. «Векс ваш хороший парень, только вот больно ершистый». Ему бы самого себя подковать да утихомирить, прежде чем кто другой объездит. «Опасно тебе с ним, девица?» Фирс сел рядом с Талией, налив обжигающего бульона и себе. «Значит, познакомились?» — ответила она и хмыкнула про себя. «Во сне, пока бредил, он все рассказал!» Хихикая, тихо сказал старик, и Талия с трудом не выплюнула все, что было во рту. «Что?» — рассказал. промямлила она поставив миску на пол и обернувшись к старику. Что тебя, девица, Ли звать, и что ты его сестра. Из его бормотаний только это и было понятно. А лорд? Лорд уже в курсе. Пока вы вчера изображали влюбленных, солдаты ему и рассказали. И отряд отправили в лагерь, где на вас напали. Лорд поехал лишь до ближайшего, там много новичков. Проверит и вернется к утру. «Что еще вам сказал Векс?» «А что еще должен был? Я ведь не постоянно, а рядом был. А Шаган, что к нему приставили, с лордом уехал. Он-то, наверное, больше знает». Талия вернулась к тарелке и, не глядя больше на Фирса, продолжила есть. Она с нетерпением ждала, когда встанет солнце и хоть немного развеется туман. Почему-то хотелось пойти к озеру. Лечь в него, чтобы вода забрала все, что сейчас в ней кипело. «Значит, этот дурак сам все разболтал» И теперь лорд знает, что они брат и сестра, но ведь он видит, что Векс не лорд. Значит, и этому не поверит. Хотя сейчас уже все равно, потому что уходить из лагеря просто незачем», — размышляла Талия. «Есть еще взвар», — лорд велел добавить в него Эль. «Сегодня это полезно всем». Бормоча старик принёс пару дымящихся кружек. «Фирс, мы же ваши пленники, а не гости». Вдруг Талия поняла, что никто за ними больше не смотрит, да и Векс, который весь вечер передвигался по лагерю, не связан больше. «Твой брат сказал то, что открывает нам наших людей». «Что? Что он сказал?» Талия приняла горячую кружку, чувствуя, что спина холодеет. «Мы, дети, осмей!» Он во сне сказал. «Слово в слово, дорогая. Это знают только люди герцога Лодофа».